Глава вторая Вскоре пришел Ри, осторожно и мелкими шажочками начав приближаться к моей постели, на которой все еще сидела завернутая в одеяло. Создавалось впечатление, что это он меня боится, а не наоборот. Ничего себе! Стараясь не глядеть в малюсенькие беспрестанно мигающие глазки, протянула руку к его дрожащей сиреневой ладошке и взяла крохотную черную коробочку. Глубоко вздохнув, Решительно отправила ее в рот и проглотила, правда, чуть не подавившись. Хоть бы водички дали, изверги, если она вообще здесь есть. Тут ощутила неприятное жжение в районе желудка и напряженно замерла, ожидая, что последует боль. Но время шло, существо по имени Ри продолжало молча смотреть на меня, а ничего не происходило. Интересно, как будет действовать этот переводчик? «Как вы себя чувствуете, человеческая девушка Лиза?» – спросил осьминогоподобный скрипящим голосом. А я от неожиданности просто свалилась с кровати, запутавшись в одеяле. Когда же поднялась, то взглянула на него и судорожно сглотнула, напомнив себе, что не должна всякий раз паниковать и пугаться при встрече новых неведомых прежде существ. «Ох, тяжело же мне будет!» «Все в порядке», – с трудом выдавила. попутно поражаясь таким технологиям, что позволяли без труда нам общаться, говоря при этом на разных языках. «А я вижу, вы поранились. Подождите, сейчас помогу». И не успела ничего ответить, как он вынул из складок своего одеяния золотую прямоугольную коробочку и на что-то нажал на поверхности, отчего крышка распахнулась, и из ее глубины неспешно потек мерцающий серебристый туман. окутывая мое тело в местах, где были наложены повязки. Глядя на это чудо, потрясенно раскрыла рот, чувствуя только легкое покалывание в районе порезов. Через несколько секунд дымка заползла обратно, и крышка звучно захлопнулась. «Теперь все хорошо», – улыбнулся Ри, обнажая желтые клыки, и только усилием воли заставила себя не отшатнуться в страхе от подобного зрелища, сразу же мысленно обругав за это. Все же он проявил ко мне дружелюбие и участие, а я веду себя, как законченная истеричка. «Спасибо. А здесь есть хоть какая-нибудь одежда?» С надеждой спросила, уже срывая бинты и узрев полностью зажившие раны, о которых напоминали лишь бледно-розовые отметины, радостно рассмеялась. Ри, издав какой-то каркающий звук, видимо, тоже поддерживая этим мое веселье, подошел к одной из стен и потянул за едва заметный выступ. Тут перед глазами возникла панель с несколькими разноцветными кнопками, и он, показывая поочередно на каждую, начал перечислять – еда, душ, туалет, гардероб и тренировочный зал. А также не забудь надеть амулет участника и ни при каких обстоятельствах не вздумай снимать, так как он – гарант твоей безопасности на рабоване. Так все будут знать, что ты играющая со смертью, иначе рискуешь оказаться на рынке. где торгуют рабами в качестве одного из них. Раса землян считается одной из самых красивых во Вселенной, но их редко можно встретить, поэтому ты – весьма ценный товар, на который многие будут иметь виды. Услышав подобное, смертельно побледнела и поспешно повесила на шею цепочку, стараясь не обращать внимания на выражение, играющее со смертью, так как от него и вовсе кровь в жилах застыла. «Это что за испытания мне предстоят такие, интересно? Надо бы Серегу подробнее расспросить. А если его кто-нибудь украдет?» – спросила, прижимая, оказывается, самую главную защиту на играх груди. Лиза, Лиза, недовольно покачал огромной головой Рий. Амулет можно только добровольно отдать, иначе тот, кто рискнет его взять силой, просто-напросто простится с жизнью. Это же известная истина. «Может, для кого-то и известное, а я вот вообще не в курсе происходящего!» Раздраженно нахмурилась и, подойдя к панели, нажала на кнопку, отвечающую за шкаф. Неожиданно одна стена бесшумно отъехала в сторону, и, моему взгляду, открылись висящие ровным рядком серые костюмчики, что, похоже, тут все носили. Черные сапожки, стопочки аккуратно сложенного белья, а среди них ярким пятном... Выделялось белоснежное, с голубыми и зелеными разводами шелковое платье на тоненьких бретельках. И я, от изумления, даже не дыша, бережно взяла его в руки и приставила к себе. Оно было, правда, немного длинновато, но это будет только придавать шарма и очарование моему образу, если когда доведется нарядиться в это великолепие. Это платье для церемонии представления императора Центуриана. которая состоится сразу по прибытию на Рабован. Потрясающе! Выдохнула и осторожно вернула его на место, взяв с горестным вздохом одно из безликих одеяний, что представляли собой комбинезоны. Если что понадобится, Лиза, зови! Милостиво проговорил Ри, следует только нажать сюда. Он показал на еще одну кнопку и моментально вышел из моей каюты. Первым делом решила пойти в душ. который представлял из себя маленькую кабинку, откуда со всех сторон на меня били горячие струи воды, приятно массируя тело. А необыкновенно ароматное мыло и шампунь обнаружились в маленьких пузыречках, что ровными рядками стояли на узкой полочке. Тут же на выходе из кабинки на самом обычном крючке висело махровое полотенце. И вскоре я уже более или менее придя в себя, вернулась обратно в восьмиугольную комнату. Облачившись в костюмчик, в удивлении подумала, что должно быть совсем неплохо в нем выгляжу, так как он был словно вторая кожа, подчеркивая тонкую талию и высокую грудь. А черные блестящие сапожки из неведомого прорезиненного материала оказались необычайно мягкими и удобными, и в них мои и без того длинные стройные ноги стали смотреться еще длиннее. По бокам комбинезона и по рукавам проходили широкие черные полоски. Серебристый замочек я не стала застегивать под самое горло. А кокетливо приоткрыла белоснежную грудь. Также на полке обнаружила широкий черный ремень, который затянула на талии. И только успела расчесать свои светлые волнистые волосы тяжелым покрывалом, рассыпавшиеся по плечам страны рогатиной, похожей на вилку, видимо являющейся здесь расческой, как дверь отъехала, и на пороге каюты появился хмурый и молчаливый Сергей. Но стоило ему увидеть меня, как он потрясенно выдохнул, а взгляд вспыхнул неприкрытым восхищением. Вот если бы мы принимали участие в межгалактическом конкурсе красоты, то непременно стали победителями, – прошептал он, очень польстив моему самолюбию, отчего радостно улыбнулась, а после, слегка прокашлявшись, все же озвучил причину своего очередного визита. Я связался с землей и доложил о произошедшем. Действительно, тело нашей прежней участницы было найдено недалеко от твоего дома, и сейчас все обстоятельства тщательно расследуются. Нам же пожелали успехов и велели передать, что если ты справишься с поставленной задачей, то остаток жизни проживешь как королева. На твой счет сразу переведут 10 миллионов долларов. ты будешь иметь статус неприкосновенности и возможность участвовать в Совете Теневого Правительства. – Спасибо, – ответила, совсем не ожидая подобной щедрости, так как и без этих даров собиралась выложиться по полной. – Осталось дело за малым, не проиграть. Кстати, я так и не спросила, в чем заключаются игры, какие испытания мне предстоит пройти. Сергей немного замялся, опустив глаза в пол и пробубнил. «Точно никто не знает, что они придумают. Задания постоянно меняются. Но все они направлены на силу и выносливость, чего у тебя, к сожалению, нет». «Ну а что было на прошлых соревнованиях?» – нетерпеливо воскликнула, принимаясь мерить шагами каюту, так как от разыгравшихся нервов просто не могла устоять на месте. Участники сражались с разнообразными монстрами, доставленными специально для этого с других галактик. Бились на мечах, проходили полосу препятствий, пытались выжить в различных суровых условиях. Однажды были гонки на летающих платформах. А еще как-то их заставили есть маркирских вакаров сырыми, что-то вроде наших крыс, от которых потом наступает частичная парализация на несколько часов. но еще много разного, что уже и не вспомнить. Поверь, фантазии у них хватит, чтобы потешить публику, а главное – развлечь верховного императора. Слушая эти ужасы, глаза все шире и шире распахивались, а челюсть отпадала ниже и ниже. И под конец его монолога лишь с великим трудом продолжала держаться на ослабевших от дикого страха ногах. «Я же ничегошеньки не могу!» – обреченно произнесла, когда спустя несколько секунд все же пришла в себя. «Сегодня ночью прибываем на Рабаван, там состоится торжественная встреча и представление всех участников самому императору Центуриана, Викторану X, а после у нас будет пара дней на то, чтобы научить тебя управлять летающей платформой и изучить несколько приемов самообороны. Он почесал затылок, не отрываясь, глядя в вырез моего комбинезона, где покоился сиреневый шарик и тяжело вздохнул. «У тебя там платье есть, его и наденешь, когда совершим посадку. Уверен, ты произведешь фурор на этих играх, просто затмив остальных участниц своей красотой». Мужчина медленно перевел взгляд на моё мигом покрасневшее лицо и добавил. «Главное, старайся не волноваться, Лиза». и наслаждайся оставшимися до соревнования днями. Скорее всего, нам не так уж и долго жить осталось». От его пессимизма и неверия в мои силы, хотя и сама-то в них не верила, только разъярилась и, сжав кулаки, выкрикнула. «Это тебе недолго осталось, идиот, а я вообще выиграю эти твои игры, понял? И я не собираюсь предаваться отчаянию, а стану сражаться до конца и тебе…» То же самое советую, майор. В этот миг Сергей неожиданно сделал шаг в мою сторону и сгрёб в объятия. Генерал-майор. Выдохнул он в самые губы и только хотел поцеловать, как я поспешно отвернулась. И он лишь скользнул по щеке, отчего приятные мурашки разбежались по всему телу. Нет, мне сейчас совершенно не до отношений, пусть он и довольно привлекательный мужчина, тем более... Мы познакомились всего несколько часов назад. – Пусти, – прошептала, – не о том ты думаешь, Сережа. Лучше спасением планеты озаботься и программу тренировок составь. – Я, может, все хочу успеть, Лиза, – нахально усмехнулся он, но руки все же убрал и отошел к гигантскому окну, уставившись на приближающуюся планету. – Интересная ты, – сначала испугалась, теперь вон. какой боевой дух проснулся. Даже я проникся и поверил, что все получится. Вот и дальше, верь. Закивала, однако сердечко в страхе сжалось, предчувствуя скорой неприятности. Кстати, что там за награда победителям? Желудок противно скрутило от голода. И я отправилась к панели, нажав на кнопку, что отвечала за еду. За моей спиной что-то скрипнуло. И повернувшись, увидела, что из стены... Выползла столешница. Сто лет гарантированно эти галактики не принимают участия в играх. И выполняется одно из желаний их правительств. Наши направила прошение избавить от золотой подати. Понятно. Протянула, поразившись масштабом этого требования. Наверняка император, привыкший собирать с земли эту дань, не сильно будет радеть о моей победе, а скорее наоборот. Тут вошел Ри. с полным подносом еды и поставил его на своеобразный стол. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» – улыбнулась ему, уже немного привыкнув к его чудовищной внешности, после чего он быстренько ушел, вновь оставив нас наедине. «Ладно, Лиза, ты не обижайся на меня!» – повернулся Сережа и окинул плотоядным взглядом мою фигуру. Явно не раскаиваясь в своей попытке поцеловать, Просто слишком неожиданно все изменилось в один миг. Никак в себя не приду. Дай мне еще немного времени. Без проблем. Пожала плечами и, глядя в его горящие карие глаза, подумала, что, видимо, он так просто не прекратит свои поползновения в мою сторону. Ведь явно определил для себя цель, так как подобный тип мужчин просто не знает отказа у противоположного пола. И если бы он подошел ко мне пару дней назад, непременно посчитала это огромной удачей и ни за что не отказалась от встречи с таким красавцем. Сейчас же могла думать лишь о предстоящих испытаниях и не собиралась отвлекаться на интрижку, которая даже не имела будущего. Слишком много теперь зависело от меня. Подумать страшно, что я отвечаю за судьбу планеты. В голове до сих пор не укладывается. Когда объявит посадку, то появится специальное кресло, в котором пристегнешься. И пока не заглушат двигатели, не вставай из него, поняла?» Строго посмотрел на меня генерал-майор, а я поспешно закивала и отправилась к подносу с едой. «И только после этого переоденешься, даю тебе час, а потом нас ожидает торжественная встреча. Будь готова к повышенному вниманию». «Ага». Ответила, жадно втягивая носом приятные запахи, исходившие от мяса и каких-то круглых, ярко-желтых овощей. Недолго думая, быстро отрезала себе кусочек и отправила в рот, наслаждаясь чудесным вкусом. «Ну, до встречи, Лизочка!» Жарко прошептал Сережа, впившись взглядом в мои губы, по которым только что провела языком, слизывая капельку мясного сока и, развернувшись, быстро покинул каюту. даже не дав возможности ответить. Время текло невыразимо медленно и уже совсем измаялась от безделья, посетив и небольшой тренировочный зал со странными аппаратами. Лишь один напомнил мне беговую дорожку, на которых не представляла, как заниматься, так как слишком сложное было у них электронное управление с множеством кнопок и рычагов, и немного подремав, и в тысячный раз рассмотрев расстилающееся за окном космическое пространство, наполненные звездными кораблями, направляющимися на Рабаван. Не сомневалось, что межгалактические игры являлись просто грандиознейшим событием для всей Вселенной и сейчас сюда. В галактику Центуриан стягивались как самые богатейшие люди или им подобные существа, так и самые беднейшие в желании поживиться за счет бесчисленных гостей. Неожиданно, вырывая из размышлений, раздался громкий песклявый голос, возвестивший, что пора готовиться к посадке. В удивлении посмотрела на круглую, окутанную сиреневой дымкой планету в окружении трех спутников, так как она была еще достаточно далеко. Похоже, предстояло долгое приземление или прерабование, и я немного занервничала, не зная, каких сюрпризов ожидать от своего организма при подобной нагрузке. Тут из стены... Выползло удобное серое кресло, чему уже не удивилась, и поспешно устроилась в нем, взявшись за ремни. Старательно попыталась застегнуть их на себе, подрагивающими от напряжения пальцами, но как ни крутила металлические защелки, ничегошеньки не получилось, и они просто не вошли в нужные пазы. Но вот каюта заполнилась красным светом. Послышался предупреждающий сигнал, и корабль, до этого плавно рассекающий пространство, резко дернула вперед, так как он начал, по всей видимости, набирать скорость. Накатила чудовищная паника и не успела закричать, как меня выбросило из кресла и понесло на твердую стену. Обреченно подумала, что сейчас разобью голову, как неожиданно почувствовала невесомость и легкость во всем теле и замерла на месте. паря в каюте, словно птица. Рассмеялась от облегчения, что удалось избежать травмы, и начала кружить по комнате, наслаждаясь новыми ощущениями. Размахивая руками, словно крыльями, подплыла к окну и жадно всмотрелась в стремительно приближающуюся планету. Да, теперь можно было явно разглядеть на ее поверхности, частично затуманенной сиреневыми, То ли облаками, то ли туманами, и голубые океаны, и материки, и малюсенькие островки суши… Красотища! Аж сердце на мгновение замерло от подобного зрелища. Решив больше не испытывать судьбу, направилась обратно к креслу и предприняла очередную попытку пристегнуться. Она оказалась удачной и причем очень своевременной, так как только защелкнула последний замочек, Корабль развернула вверх тормашками, и я оказалась висеть как раз напротив окна, отчего создавалось впечатление, что подо мной самая настоящая бездна. Закричав от ужаса и вцепившись руками в подлокотники с такой силой, что чуть не оторвало их от кресла, мгновенно зажмурилась и принялась усиленно молиться Господу Богу, чтобы помог пережить эту посадку. От охватившей паники потерялась счет времени. и даже не заметила, как все закончилось, и что вновь заняла вертикальное положение. Лиза, потряс за плечо Сережа, заставив вздрогнуть от неожиданности. – Мы прилетели. Выбирайся из кресла и собирайся. – Не могу. – жалобно пропищала, не в силах заставить себя пошевелиться и оторвать рук от подлокотников. Услышав ехидный смешок, зло распахнула глаза и огляделась по сторонам. Недоумевая, куда же делось стекло. Хотя ничего удивительного, наверняка оно теперь спрятано за очередной панелью. Мужчина, не переставая подсмеиваться, отстегнул ремни безопасности и, подхватив подмышки, быстро поставил на ноги, невыразимо быстро проведя горячими ладонями вдоль тела, затев мимоходом грудь и сжав тонкую талию. Вот кабелюга. Снова руки распускает. Видимо, заметив мой непредвещающий ничего хорошего взгляд, он тут же отошел на один шаг назад и поднял вверх ладони, признавая свою вину. «Не трогай меня больше!» – рыкнула на Сережу, направляясь на непослушных от пережитого шока ногах к панели с кнопками. «И меньше!» – добавил остроумный шутник так тихо, что с трудом разобрала слова. И только обернулась, чтобы достойно ответить, как он произнес. одевайся, через час зайду, подмигнул и исчез за дверью. Видимо, у него это входило в привычку сбегать, последнее слово всегда оставляя за собой. А я, с тяжелым вздохом, совершенно растерявшись от ожидающей впереди неизвестности, отправилась готовиться к предстоящей долгой ночи. Оказалось, что на полке среди белья находилась вполне земная косметичка с помадами, карандашами, тенями и тушью, известных и очень дорогих брендов, на которые раньше лишь смотрела издалека. Да, видимо, правительство нашей дорогой Земли не хочет, чтобы я ударила в грязь лицом перед таким количеством инопланетян и важнейших шишек Вселенной. Свои крупные ярко-голубые глаза подчеркнула светлыми, перламутровыми тенями, подводкой и тушью, а на губы наложила немного прозрачного блеска. Хотелось создать естественный образ неотягощенной тонной косметики, что явно мне в конце концов удалось. С прическа решила не мудрить и оставила волосы свободно струиться по плечам. А вот когда примерила восхитительное платье с вешалки, потрясенно замерла, глядя на себя в зеркало, что было впаяно прямо в заднюю стену гардероба. На тоненьких лямочках с глубоким вырезом до середины груди где покоилась моя защита в виде сиреневого шарика и открытой до самой талии спиной, оно было одновременно откровенным и очень элегантным, мягко падая нежными волнами у ног, очерчивая женственные изгибы фигуры и переливаясь от колен до подола голубым и зеленым цветами, плавно перетекающими один в другой. Декольте украшали малюсенькие беленькие камушки, и вот даже не сомневалась. что они на солнце заиграют и заискрятся всеми цветами радуги. Как удачно, что выбывшая из состязаний прежняя участница была схожей со мной комплекции. Единственное, белоснежные лаковые туфельки с зеленой подошвой на высоченных шпильках оказались слегка великоваты, но эта проблема решилась несколькими ватными дисками, что обнаружились в косметичке, которую затолкала в самый нос. И вот. замирающим от восторга сердцем, разглядывала свое отражение, ведь никогда прежде не чувствовала себя столь прекрасной и, как ни парадоксально, неземной. Повернулась в сторону отъехавшей двери и с удовольствием отметила, как вспыхнули глаза моего сопровождающего. «Да у бедолаги разве что слюни не потекли при виде меня!» Значит, вполне достойно выгляжу для того, чтобы быть представленной императору Центуриана. Ну, Лиза, наконец пришел в себя прибалдевший мужчина, заглядывая в вырез платья. Теперь я боюсь, как бы тебя кто не выиграл для своего личного гарема на этой варварской планете. Не переживай, я с Амулетом ни за что не расстанусь, улыбнулась, отмахиваясь от его пустых страхов. – Здешние мужчины очень любвеобильны и могут так очаровать, что ты сама к ним с радостью в объятия бросишься, наплевав на все, – покачал головой Серега мгновенно мрачнее. – Ну уж нет, – твердо ответила, подходя ближе, – меня пустыми комплиментами не проймешь, проходило это уже, я теперь только поступкам верю. – Запомню, – ухмыльнулся он, тут же возвращаясь в прежнее настроение. И постараюсь ради тебя совершить какой-нибудь подвиг. Тогда ты на меня посмотришь другими глазами. Ты ничего не путаешь?» Задумчиво прищурилась, положив руку на сгиб его локтя. «По-моему, из нас двоих на совершение подвигов во имя спасения всей Земли пойду я. Тебе же придется только в стране наблюдать за моими потугами выжить в этом аду». «Знаешь, Лиза, я уверен, что мне еще представится шанс доказать, что я достойная для тебя пара», Проникновенно произнес Сережа, склоняясь к уху, щекоча висок горячим дыханием. Недоверчиво покачала головой, грустно улыбнувшись и подумав, что настоящие сильные мужчины, готовые подставить свое плечо в трудный момент и защитить от всех возможных опасностей этой суровой действительности, давно уже вымерли. Мы торопливо прошли по узким и петляющим коридорам космического корабля. Прорезиненные дорожки, которого подсвечивались встроенными мелкими лампочками, рассеивающими мягкий, желтоватый свет. И я только и успевала, что поражаться этому чуду техники, беспрестанно крутя в разные стороны головой. Когда же мы вышли в просторный отсек, напичканный множеством свисающих с потолка разноцветных проводов, то увидела возле огромной металлической двери Ри, рядом с подобным ему существом. Только у того одеяние было черного цвета и подол расшит крупными белыми символами, значение которых для меня останется загадкой. «Капитан Ви», – представился осьминог, но не могла я думать про них иначе. Лиза старательно выдавила из себя дружелюбную улыбку и склонила голову. «Удачи в играх!» пожелал Ри, и тут же приставил руку к мерцающей панели. И дверь с шумом поднялась вверх, открывая передо мной внушительную площадь, наводненную беспрестанно взлетающими и приземляющимися звездолетами. В проеме показалась огромная круглая летающая платформа с ограждением в виде металлических перил по периметру. Плоский диск парил прямо в воздухе, мигая красными огоньками и управлял им высокий, поджарый, мужчина вполне типичный, земной наружности, одетый в черный комбинезон и черную кепку. В руках он держал штурвал, установленный на длинной высокой подставке, и нетерпеливо махнул нам, явно нервничая из-за небольшой задержки. Спасибо за все! От чистого сердца поблагодарила Ри и капитана, который доставил нас в целости и сохранности до далекой планеты. Только сейчас, в удивлении, увидела в проеме кусочек фиолетового неба с сиреневыми облаками. Вот это да! Нет, мне тут определенно нравится. Спасибо, поклонился Сергей капитану, вновь протягивая мне руку. И мы подошли вплотную к платформе. Предстояло сделать небольшой шажок через пропасть, так как находились очень высоко от земли. и с замирающим сердцем, стараясь не глядеть под ноги, шагнула на вибрирующий диск. «Мы будем болеть за вас!» выкрикнул Ри под странный и недоверчивый капитанский «Хм». Этот осьминог явно не верил в мою способность не остаться в числе проигравших. От этого только плотнее сжала губы, решив доказать всем, да и себе, что обязательно справлюсь с поставленной задачей. «Наконец-то!» Боркнул хмурый водитель и тут же дернул на себя штурвал. Хорошо, что успела схватиться за поручень, иначе непременно вывалилась с этой жуткой платформы, мгновенно набравшей такую высокую скорость, что даже ветер в ушах засвистел. «Эй, полегче!» – прикрикнул Сергей, поддерживая меня за локоть. Когда немного привыкла к тому, что передвигаемся на тонком диске высоко над поверхностью планеты, то стала оглядываться по сторонам. За спиной находился стремительно удаляющийся по всей видимости космопорт невероятных размеров. Казалось, что на нем размещалось одновременно больше нескольких тысяч кораблей, между которыми беспрестанно сновали платформы, перевозящие груз и живых существ совершенно разной наружности и расцветки. Жаль, что не могла более детально изучить их поразительную внешность. но думала, что на это у меня еще будет уйма времени. Немного в стороне от нас летело еще несколько вновь прибывших, похожих на людей, инопланетян, отличающихся только более вытянутым черепом и раскосами крупными в пол лица глазами. Они были одеты в привычные взгляду серые комбинезоны, обтягивающие худосочные тела, и эти существа с нескрываемым интересом уставились в мою сторону, отчаянно жестикулируя и что-то бормоча, указывая длинными пальцами на нашу платформу. Под ногами расстилалась красная, выжженная горячим, немногим больше нашего солнцем почва, местами усеянная крупными гладкими валунами. На чудеснейшем фиолетовом небе, открыв рот, разглядывала крупные спутники, мягко сияющие красноватым светом, на которых можно было невооруженным взглядом увидеть очертания кратеров и материков. затуманенных мерцающей дымкой. Воздух был чистым и свежим, даже несмотря на царившую жару. В общем, пока планета произвела на меня самое приятное впечатление. Серёж, прошептала, скосившись на молчаливого водителя, напряженно вглядывающегося в горизонт, и дернув своего сопровождающего за руку, так как он тоже залюбовался окружающей чарующей красотой небосвода, выпав на время из реальности. «А он что, обычный человек, как мы?» «Нет, Лис, улыбнулся мужчина, поворачиваясь в мою сторону и собственнически положив руку на талию. «В данной ситуации, пока летели на этой опасной платформе, решила не сопротивляться, ведь так было определенно надежнее». «Это рабованец. Они отличаются от нас тем, что у них за ушами небольшие жабры имеются. И в груди бьется два сердца». Женщины же еще и с небольшими хвостами рождаются. Ничего себе! А думала, что он с земли? Многие расы от нас практически не отличаются, так что вполне можешь еще не раз обмануться. Но ничего, со временем научишься их различать. И только хотела ответить, как на горизонте показались очертания гигантского города, пытающегося своими небоскребами проткнуть сиреневые облака, над которым. Парили тысячи мелких точек, то ли платформ, то ли летающих машин, отсюда было не разобрать. А яркие прожектора и огни, тонкими лучами, бьющие в глубину небосвода, создавали в быстро темнеющем небе переливающийся разноцветный ореол, словно купол, опустившийся над целым городом. Спутники засияли ярче, делая и без того красную почву почти кровавой и отбрасывая на нас... мягкий розовый свет, а сиреневая блестящая дымка заискрилась в пространстве тысячи маленьких точек, словно полупрозрачной вуалью укрывая весь рабован. Казалось, что могла схватить рукой эти сверкающие микроскопические капли, опустившиеся и на меня, но они проворно уворачивались от пальцев, перемещаясь с сумасшедшей скоростью, словно были живыми существами. На мгновение задохнулась от необыкновенной красотищи, подумав, что все мои переживания и волнения, да и скорые игры, в которых не раз придется рискнуть жизнью, стопроцентно стоят того, чтобы только увидеть это немыслимое чудо. «Почти прилетели, играющие со смертью», довольно возвестил наш молчаливый водитель. Минут через пять, потрясенно раскрыв рот, Заметил, как в нашу сторону ровным строем приближается с десяток круглых платформ. Окружающих открытый, без верха, летающий автомобиль насыщенного лазурного цвета, который был очень похож на наш спортивный, только без колес. Мы аккуратно спустились вниз, прямо на красный песок, следом за ними. И водитель провозгласил. «Теперь вам следует пересесть в Раванлет. так как въезд в город запланирован торжественным, ведь прибывающих сегодня игроков с нетерпением ожидают и приветствуют все жители и гости Рабавана. «Спасибо», – улыбнулась мрачному и хмурому субъекту, отчего он тут же смутился и опустил глаза в пол. «Мне не раз говорили, что землянки очень обаятельны и красивы, но не ожидал, что вы окажетесь настолько прекрасной». Все же выдавил он из себя, старательно отводя взгляд. «Удачи! Да прибудет с вами великая Ахра!» «Идем!» Раздраженно буркнул Серега, неожиданно подхватив на руки, и предвосхищаемое возмущение, так как уже собиралась отчитать его за такие вольности, добавил «Каблуки сломаешь на этих камнях!» Тяжело вздохнув, обхватила его за шею, краем взгляда заметив нахальную улыбку, так как пока он нес меня к летающей машине, успел основательно облапать всю пятую точку. Нас встретили низкими поклонами и доброжелательными улыбками. «Добро пожаловать на нашу гостеприимную планету», – зычно провозгласил вполне приятный мужчина в черном комбинезоне и кепке, который управлял рванлетом. «Я доставлю вас на празднество, посвященное открытию межгалактических игр, где вы будете удостоены чести познакомиться с нашим великим императором Виктораном Десятым». «Что ж, жду с нетерпением», — ответила, чувствуя себя ужасно неловко, на руках Сергея. Вскоре мужчина с грацией и легкостью пантеры, запрыгнув на заднее сиденье, аккуратно выпустил меня из объятий и слегка приобнял за талию. «Ты не наглей, а?» — обратила на него возмущенный взгляд и скинула горячую руку. «А ты не будь такой недотрогой, я ничего лишнего себе не позволяю». Недовольно ответил мужчина, который, похоже, никогда прежде не знал отказа у противоположного пола, но поползновение все же прекратил. «Так, меня, если честно, все его приставания начинали уже порядком раздражать. Мы вроде здесь землю спасаем, а не в любовь играем». Или он, предполагаемое скорое поражение, решил прожить на полную катушку, оставшиеся денёчки, и воспользоваться единственной земной девушкой на сотни тысяч километров вокруг. Разозлившись на навязчивого сопровождающего, сложила руки на груди и отвернулась от него, жадно разглядывая окружающую природу и наслаждаясь прохладным ветерочком, ласкающим щёки. Когда показались окраины города, солнце уже окончательно село, и волшебные мерцающие капельки исчезли, словно их никогда и не было. И вся эта красота лишь померещилась. Но здесь и без этого было на что посмотреть. Я словно оказалась в фантастическом фильме, и никак не могла поверить, что мне не снится происходящее безумство. На длинных овальных летающих платформах, наводнивших окружающее пространство и парящих на одном месте, разместились тысячи людей и не людей, махающих неоновыми флажками, свистящих и гудящих. подкидывающих в воздух что-то вроде разноцветного конфетти, скандирующих приветственные лозунги и желающих удачи в играх. Потрясенно хлопала глазами, не зная, как себя вести от такого всеобъемлющего внимания. Но тут на помощь пришел водитель и сказал, что было бы неплохо, если мы с Сергеем встанем и поприветствуем окружающих. Рванлет притормозил и тихо поплыл по широкой воздушной дороге. огороженные с двух сторон светящимися барьерами. Словно находясь во сне, встала на непослушных ногах и, улыбнувшись, подняла руки и помахала в миг взверевшему от восторга народу. Немного опустила глаза вниз и поразилась, что красный песок уже сменился каким-то серым покрытием, застилающим все обозримое пространство. И нигде не было ни одной травинки, ни одного цветочка и деревца. И вот, проезжая мимо шумной толпы, которая уже основательно засыпала нас мишурой неожиданно, увидела перед собой маленький круглый шарик с огромным зеркальным глазом, в котором отражалось мое потрясенное лицо. Небольшая вспышка озарила нашу машину, заставив прищуриться от яркого света. И тут же заиграла громкая, торжественная музыка, а на небосводе появилась гигантская четкая картинка с моим изображением, вокруг которой. Начали взрываться крупные шапки фейерверка. Чуть не рухнула обратно на мягкое сиденье, в который раз за сегодня, потрясённое происходящим, но уверенная рука Сергея поддержала, и он, склонившись к уху, прошептал. «Продолжай улыбаться, Лиза. Все в порядке. Мы уже въехали на просторные проспекты города, который в большинстве состоял из длинных узких домов опоясанными круглыми открытыми балконами, уходящих, В самое небо. Очень редко встречались более низкие, прямоугольные, и тогда на их крышах можно было разглядеть необыкновенные сады, наполненные парящими в воздухе, красными и желтыми огоньками. Теперь толпы разряженного народа, самой различной наружности, встречались индивиды и с волосатыми лицами, и с голубой и красной кожей, с рогами хвостами, свиными рылами, торчащими ослиными ушами, по два метра ростом. И совсем карлики с волчьей пастью, и с множеством рук, и глаз, и много кто еще. Трудно было рассмотреть всех сразу. Среди которого преобладали все же похожие на обычных людей рыбованцы. Уже наполняли не только летающие платформы, но и улицы города. Через определенное расстояние были установлены высокие тонкие экраны, с которых на происходящее глядели мы с Серегой, беспрестанно улыбаясь и махая руками. И это при том, что мой портрет все еще продолжал красоваться на небе, теперь подсвеченный со всех сторон прожекторами, бьющими толстыми струями света с земли высоко в небо. Повсюду на домах горела яркими огнями реклама на незнакомом языке. Были развешаны красные флаги, в центре которых красовалась круглая планета в окружении своих спутников. Над нашими головами Высоко в ярком от бесчисленных летающих в воздухе фонариков небе проносилось на сумасшедшей скорости раванлеты. Громкая музыка сменилась барабанным боем, доносившимся с платформ, что теперь ровными рядами выстроились вдоль парящего ограждения. Во все глаза разглядывало мужчин и женщин, облаченных в серебристые балахоны, под ритм барабанов, затянувших песню. Даже мурашки пошли по коже от торжественности момента. Под мышками они устроили свои инструменты, выбивая ладонями волшебную музыку, от которой хотелось спуститься в пляс. Их голоса, видимо, усиленные какими-то незаметными микрофонами, разносились по всему гудящему, словно улей городу. — Это гимн межгалактических игр, — успел шепнуть Серега, прежде чем перед нашим рванлетом возникло переливающееся всеми цветами радуги внушительного размера голографическое изображение зеленой лягушки с выпученными красными глазами. А это что? С трудом произнесла, так как от происходившего волшебного действа просто потеряла возможность языком шевелить. В общем, в данный момент я испытывала самый настоящий шок. Символ игр. «Почему лягушка?» «Это не лягушка, а морлака, животное с ростом медведя», пояснил Сергей, видимо, основательно подготовившийся к путешествию в эту галактику. Они помогли рыбованцам выжить во времена Великой Засухи и с тех пор стали глубоко почитаемым символом планеты, тем более их осталось всего несколько особей, за которыми тщательно следят и оберегают». Вскоре прибудем в императорский дворец, полуобернувшись к нам, провозгласил водитель, с трудом перекрикивая бой барабанов и песнопения. И действительно, резко завернув за угол, следом за лягушкой, мы выплыли на огромную площадь, на которой под полупрозрачным пологом расположился чудесный и поражающий воображение гигантский белоснежный дворец с искрящимися золотыми куполами. многочисленными увитыми яркими цветами балконами, садами, башенками, соединенными прозрачными словно хрустальными мостиками. Здесь народ взяли выцепление суровые то ли войны, то ли правоохранители, которые стояли, расставив ноги и сложив на груди руки. Черные комбинезоны с красными лампасами плотно облегали их накачанные тела. К широким поясам были пристегнуты самые настоящие мечи и и различные прямоугольные коробочки. Мы опустились на серое покрытие возле полога. Купаясь в овациях и осторожно вышли из машины. Марлака, звучно заверещав, подпрыгнула высоко в небо и зависла над дворцом, растопырив в разные стороны тоненькие длинные лапки, обнажив этим бледное пупырчатое брюшко. Чуть не расхохоталась в голос от этого зрелища и лишь огромным усилием воли сдержалась, так как понимала, нельзя смеяться над символом и реликвией целой планеты, ведь меня просто неправильно поймут и оскорбятся подобным неуважением. «Идемте за мной», – проговорил водитель, и в окружении мужчин-воинов, спрыгнувшись с летающих платформ, что приземлились за нами следом, мы беспрепятственно прошли через сверкающий купол. который словно отрезал нас от остального мира, полностью приглушив раздающиеся с улицы звуки. Все игроки вместе со своими представителями будут проживать в левом крыле замка. Там же для вас оборудованы тренировочные открытая и крытая площадки. Каждому игроку полагается слуга, что будет по возможности исполнять все незначительные поручения. После сегодняшнего представления императору вы сможете передохнуть два дня. а на третий уже намечен первый этап. Единственное, что могу сказать, он будет проходить на арене Ахры. Так что готовьтесь. Краем глаза заметила, как по лицу Сереги разлилась смертельная бледность, и он шумно выдохнул. Что? Взволнованно сжала его руку, пытаясь избавиться от нехороших предчувствий. Скорее всего, тебе предстоит сражаться с монстрами из далеких галактик. Прошептал он, жалостливо заглядывая в мои глаза. Твоя задача будет состоять даже и не в том, чтобы выиграть или проиграть в этом этапе, а хотя бы выжить. Что? вновь вскрикнула от мигом охватившей паники, споткнувшись на ровной дорожке, чуть не подвернув ногу. Успокойся, дыши глубже, посоветовал Серега, подхватывая под локоть. У нас будет два дня, чтобы подготовиться, а сейчас нацепи улыбку, Отрешись ото всех переживаний, будь милой и любезной, чтобы не уронить честь земли перед этим самым виктораном». «Хорошо», – ответила дрожащим голосом, пытаясь взять себя в руки. Чтобы отвлечься, стала оглядываться по сторонам. «Мы сейчас шли по широкой дорожке, через ухоженный парк, в котором, залитый красноватым светом спутников и маленьких желтеньких летающих огоньков, Были разбросаны статуи, изображающие прекрасных девушек и могучих воинов. Стояли увитые зеленым растением с резными листьями и голубыми цветами многочисленные беседки. Маленькие фонтанчики наполняли пространство тихим журчанием и влагой. Всюду были разбиты клумбы с цветами всевозможных оттенков и форм соцветий. Одним словом – красота. Похоже, я не перестану восторгаться этой поразительной планетой ни на секунду. Вскоре, уже подходя к широкой парадной лестнице, ведущей к распахнутым настежь стеклянным дверям дворца, услышала легкую переливчатую мелодию, от которой сразу успокоились натянутые до предела нервы, и я расслабилась, напрочь забыв о том, что меня ждет впереди. Похоже, в то же состояние эйфории и радости впал Сергей, так как он начал бездумно улыбаться и крутить головой по сторонам, хотя до этого момента был сосредоточен и собран, словно готовая к прыжку пантера. Нам навстречу вышли несколько полуобнаженных девушек, укрытых лишь прозрачными длинными золотистыми тогами, от вида совершенных тел которых у моего сопровождающего загорелся взгляд, и он облизнул мгновенно пересохшие губы. При лестнице приставив к рту странные удлиненные деревянные трубочки – заканчивающиеся на концах светящимися сиреневыми шариками, извлекали из этих приспособлений волшебные, дурманящие звуки, при этом призывно покачивая бедрами и извиваясь в эротическом танце. «Вы последняя играющая со смертью, прибывшая на Рабаван», меж тем произнес водитель, поворачиваясь в мою сторону, словно не замечая красоток. «Вот это выдержка!» «Удачи!» – тихо сказал он, полным сострадания взглядом, окидывая меня с ног до головы. «Приходите завтра на открытую площадку, я помогу вам, чем смогу». «Спасибо», – в один голос ответили мы с Сережей, удивленно переглянувшись. Мужчина быстро поклонился и перепоручил нас танцовщицам, в сопровождении которых мы взошли по мраморным ступеням. Тут заметила, что в складках ткани у девушек, повернувшихся к нам спиной, показались маленькие хвостики, от чего потрясенно уставилось на это чудо. В их окружении, наслаждаясь музыкой, мы прошли через холл с белоснежными колоннами, поддерживающими золотой купол. В самом центре просторного помещения расположился круглый фонтан в виде обтекаемого потоками воды парящего над бассейном шара, а вокруг стояли низенькие столики с вазами, полными свежесрезанных желтых цветов, похожих на розы, только бутоны у них были намного крупнее. Мы пересекли холл и остановились перед высокими, под самый потолок, резными дверями, которые при нашем приближении распахнулись, и девушки, спрятав свои музыкальные инструменты в складках прозрачных платьев, протяжно пропели на весь зал, наполненный разношерстной публикой. Играющая со смертью к нам прибыла. «Приветствуйте деву с планеты Земля! За жизнь человечества она будет биться, и испытаний не побоится!» Многочисленная толпа гостей разразилась приветственными аплодисментами, заставив на время просто онеметь от подобного внимания, к которому совершенно не привыкла. На подкашивающихся от волнения ногах и молясь, чтобы это представление императору закончилось как можно быстрее, ступила на сверкающий мозаичный пол, стараясь прямо держать плечи и высоко горделиво задрав голову. Сейчас я была представителем своей родной планеты и совсем не хотела ударить в грязь лицом перед «подумать только» всей Вселенной. Рука об руку с Серегой, который, похоже, умело мог скрывать свои чувства, так как в течение всей поездки, да и сейчас, вел себя совершенно бесстрастно и не восторгался происходящим, как я – мы шли прямо к виднеющемуся впереди высокому, позолоченному трону, на котором вальяжно раскинулся высокий мужчина. Мимоходом отметила, что зал для приема был просто великолепен, начиная от прозрачного потолка, с которого на нас смотрели величественные спутники и мерцающие звезды, заканчивая переливающимся серебром стенами. Испещренными странными символами и увешанной гирляндами белоснежных цветов. Судорожно сжимая руку Сергея, чинно вышагивающего с легкой улыбкой на губах, я смотрела куда угодно, только не на приближающегося с каждой секундой императора, так как ужасно боялась взглянуть в лицо человека или рабованца, держащего в своих руках власть в целой галактике. И как только мы подошли вплотную к трону, Девушки бухнулись перед Виктораном на колени, уткнувшись носами в пол, а в зале повисла звенящая тишина. Я, пряча взгляд, склонилась в низком поклоне, полностью копируя своего сопровождающего, и тут услышала бархатистый, обволакивающий сознание голос. «Приветствую вас, земляне!» «Приветствуем вас, великий доход Викторан!» – ответил Сергей, поднимая голову. Следом за ним распрямилась и я, прямо посмотрев в красивое, волевое, мужественное лицо, обрамленное рассыпавшимися по плечам черными волнистыми волосами. Прямой, с легкой горбинкой нос, губы растянуты в чувственной улыбке, обнажая белоснежные зубы, а проницательные ярко-фиолетовые глаза с золотистыми вкраплениями смотрели в самую душу, вызывая стройные ряды мурашек, незамедлительно промаршировавших по спине. Во рту мигом пересохло, а лицо обдало жаром. Я просто потерялась в этом необыкновенном взгляде, чувствуя себя загнанной ланью, на которую положил глаз опасный хищник. Наше молчание немного затянулось, в течение которого мы просто смотрели друг на друга. «Приветствую великий доход Викторан!» все же смогла с трудом пролепетать. попутно разглядывая его внушительную мускулистую фигуру, достойную обложки глянцевого журнала. На императоре были надеты просторные белоснежные брюки, расшитые золотыми узорами. Длинный, такой же белый жилет с запахом и золотой каймой был подвязан широким поясом, свисающим до самого пола. На шее висели амулеты в виде звезд и круглых планет. Также разглядела, Маленький шарик, наподобие моего, только с голубой дымкой. «Как твое имя, прекрасное создание!» Промурлыкал он, резко поднявшись с троны и делая шаг в мою сторону, заполнив собой все пространство. Потрясенно застыла на месте, не в силах пошевелиться, чувствуя только, как сердце провалилось куда-то вниз живота, а ладони вспотели. «Ух, какой мужчина!» Да на его фоне Серега, желтород и юнец. Викторан был намного выше моего сопровождающего, с более развитой мускулатурой. И от него исходила такая властная и несокрушимая сила, что даже голова закружилась. Легкое покашливание майора немного отрезвило, и я постаралась улыбнуться, отчего глаза императора полыхнули таким вожделением, что чуть не отшатнулась от неожиданности. Лиза. тихо ответила, не зная, как реагировать на открытый интерес правителя. «Да начнутся ночные гуляния в честь открытия межгалактических игр, которые удостоился чести принимать Рабован. Спешу также вам сообщить радостную новость, что наш император Лукран прибудет как раз в день первого испытания». Громогласно возвестил викторан, так и не отводя от меня поразительный глаз, и зал мгновенно взорвался аплодисментами. и радостными выкриками. Сам же мужчина быстренько оттеснил в сторону опешившего от такого обращения Серегу, просто отодрав мою руку от его рукава. «А мы с тобой, прекрасная Лиза, немного прогуляемся по парку, и ты мне расскажешь больше о своей далекой и закрытой планете». Нетерпящим возражений тоном прошептал он, склоняясь к самому уху, отчего по телу растеклось такое приятное тепло, что чуть не подогнулись колени и быстро увлек меня в сторону раскрытых стеклянных дверей.